Несостоявшиеся полёты восходов Полётом корабля «Восход-2» завершилась пилотируемая часть программы. Хотя в тот момент планировалось, что будут и другие полёты. 28 июля 1965 года вышло решение Высшего Совета Народного Хозяйства СССР по военно-промышленным вопросам номер 156, которая регламентировала выпуск кораблей «Восход» номер 5, 6 и 7 в октябре, ноябре и декабре 1965 года, номер 8 и 9 в феврале и марте 1966 года. В решении были обозначены общие цели программы, но не указывались программы полёта каждого корабля и их очередность. Планы были конкретизированы в решении Научно-технического комитета ВВС от 30 августа. Полёт корабля «Восход-3» продолжительностью 15 суток с двумя космонавтами намечался на ноябрь 1965 года. Основной его задачей – должны были стать эксперименты по искусственной тяжести, а также военные эксперименты. Предполагалось, что в полёте корабль будет связан пятидесятиметровым тросом с третьей ступенью ракеты-носителя блоком И. При закрутке этой связки вокруг центра масс и возникала искусственная тяжесть. На начало 1966 года намечался полёт корабля Восход-4. На борту должен был находиться один пилот, которому предстояло установить новый рекорд длительности 25 суток. Задачей полёта значились военные эксперименты. Полёты кораблей Восход-5 и Восход-6 продолжительностью 15 суток каждый, намечались на май-июнь 1966 года. На каждом из них в космос должен был отправиться экипаж из двух человек. В их задачу входило проведение научных и военных экспериментов. Космонавты должны были совершить неоднократные выходы в открытый космос, общей продолжительностью 36 часов. При этом предполагалось использование индивидуального средства перемещения, разработанного на заводе номер 918. Однако изготовление кораблей «Восход» сильно отставало от графика, и все названные в решении Научно-технического комитета сроки полетов Неоднократно пришлось корректировать. Подготовка космонавтов к полету на корабле «Восход-3» началась в марте 1965 года. В группу были включены космонавты Борис Валынов, Георгий Береговой, Владимир Шаталов, Лев Дюмин и Юрий Артюхин. Подготовку также проходил Георгий Катес из Академии наук СССР. 2 апреля были сформированы экипажи Волынов-Катес, Береговой-Дюмин, Шаталов-Артюхин. К ноябрю 1965 года, когда намечался полет, оборудование для экспериментов по искусственной тяжести еще не было готово поэтому Королёв предложил изменить программу и выполнить полёт длительностью не 15, а 20 суток. Но система жизнеобеспечения восхода была рассчитана на 12-15 суток, а для её усовершенствования требовалось время. Поэтому полёт был перенесён на январь 1966 года. Кроме того, встал вопрос о замене экипажей. По мнению командования ВВС, ученому-космонавту, гражданскому или военному, будет трудно справиться с двадцатисуточной программой полета. Поэтому в качестве замены Катесу в первом экипаже рассматривались кандидатуры Евгения Хрунова и Виктора Горбатка. Волынову предложили самому выбрать себе напарника из предложенных кандидатур. Он выбрал Горбатка. Катес продолжил подготовку, но готовился уже в третьем экипаже вместе с Георгием Шонином. Артюхина и Дюмина вообще убрали из экипажей, а дублёрами Волынова и Горбатка сделали экипаж береговой Шаталов. К концу 1965 года ни один из кораблей «Восход» еще не был готов. Основные проблемы возникли системой жизнеобеспечения, которая постоянно сбоила и не позволяла провести полномасштабные наземные эксперименты. Тем не менее, на заседании ВПК, состоявшемся 18 декабря и рассматривавшем вопрос готовности пилотируемых кораблей к запуску, ОКБ-1 обязали подготовить и запустить до 23 съезда КПСС, намеченного на март 1966 года, два восхода. 14 января 1966 года Экипажи вновь перетасовали. В первый экипаж вместо Виктора Горбатка был включен Георгий Шонин, а Горбатка продолжил тренировки вместе с Георгием Катасом в составе третьего экипажа. Экипаж «Береговой Шаталов» остался без изменений. В конце января на очередном совещании по восходу было принято решение в первой половине февраля запустить восход с животными на борту на 30 суток. После их возвращения на Землю в период с 10 по 20 марта планировалось запустить восход 3 с космонавтами на 18 суток. Биологический восход под открытым наименованием «Космос-110» запустили 22 февраля 1900. 1966 -го года. На его борту находились собаки ветерок и уголек. Основной целью полета являлась проверка бортовых систем, а также реакции живых организмов на длительный полет. Экспедиция собак на орбиту прошла успешно. Животные отлично перенесли полет и 16 марта возвратились на Землю. Казалось бы, что больше препятствий для запуска «Восхода-3» не оставалось, однако так и не удавалось довести до ума систему жизнеобеспечения. Без надежной ее работы пускать корабль на такой длительный срок было нельзя. Поэтому было решено полет перенести на вторую половину апреля 1900 шестого года. А 27 марта произошла новая неприятность. При запуске ракеты-носителя Молния со спутником связи Молния-1 отказал блок И, третья ступень, такой же, как и на ракете-носителе Восход. Требовалось время, чтобы установить причину, и запуск Восхода-3 в апреле стал нереальным. С причинами аварии разобрались только в начале мая, а пуск пилотируемого корабля наметили на 20-27 мая. За две недели до предполагаемого пуска, 10 мая, под председательством заместителя председателя Совета министров СССР Леонида Смирнова состоялось заседание ВПК. Заслушав доклады, Смирнов высказался за отмену полета, так как он не даст ничего нового и задержит работу над Союзом. Из-за возникших вслед за этим разногласий между членами ВПК окончательное решение в тот день принято не было. Спустя два дня состоялось заседание Государственной комиссии, на котором решение о пуске, Принято не было. Зато члены госкомиссии потребовали провести новые испытания блока И, что автоматически сдвигало сроки запуска корабля «Восход» на июнь. Больше государственная комиссия по вопросу пуска «Восхода-3» не собиралась. Новая дата пуска не назначалась, и полет де-факто был отменен. Все силы были брошены на союз. Как следствие отмены полета «Восхода-3», не состоялись и другие полеты по программе «Восход». Так не полетел в космос чисто женский экипаж, которому готовились Валентина Пономарева и Ирина Соловьева, а также остальные участницы набора в женскую группу, которые успели к тому времени выйти замуж и сменить фамилии Жанна Сергеичек Юркина и Татьяна Пицхилаури Кузнецова. В какой-то момент планировалось, что одна из них совершит выход в открытый космос. Программа научных экспериментов в рамках программы восход была весьма обширной и длительной, по крайней мере. Полёты предполагалось проводить в течение всего 1966 года. Готовились к полётам и учёные, и врачи, и журналисты. Но никому из них так и не довелось побывать в космосе в рамках программы «Восход». А сама программа после двух эпохальных полётов ушла в историю.